Двое артистов. Как ужас музея восковых фигур вновь обрел лицо. Ужас музея восковых фигур прогуливается со своей новой пассией. И пусть его лик красив и благожелателен, еще бы он ведь сам его придумал и создал, в его обличии остается нечто отталкивающее и зловещее. «Респектабельная девушка никогда не стала бы встречаться с таким», бормочет пожилая женщина, пересекшаяся на улице с парочкой. Когда-то ужас музея восковых фигур был добрым и чутким художником, с большой самоотдачей, создавшим красивые, небывало реалистичные изваяния, копии известных личностей былых времен и современности. Увы, преуспевающий мастер не мог освоить должным образом введение финансовых дел, и поэтому деловой партнер сначала обобрал его до нитки, а потом, боясь разоблачения, и вовсе оставил умирать в подожженной мастерской. Восковые шедевры один за другим таяли на глазах у гибнущего творца. Огонь изуродовал его, но ужас спасся, и с того дня его разум помутился. Ныне он демонический палач, садист, время от времени топящий молодых женщин в чинах с кипящим воском и продающий созданные из их обожженных тел фигуры дирекциям ничего не подозревающих музеев по всему миру. У его таланта есть почитатели, всерьез готовые признать это чудовище гением. Ужас музея восковых фигур вот-вот нажмет кнопку, которая отправит его новую подругу, находящуюся сейчас без сознания, в один из тех знаменитых бурлящих чинов. Но неожиданно в комнату врываются полицейские в штатском и останавливают его. И вот уже жертва освобождена, а маньяк загнан в угол на самую верхотуру лестницы, обрывающейся над пышущим алчным жаром чаном. Внезапно, в этот момент, сильнейшего напряжения, ужас музея восковых фигур видит перед своим мысленным взором нежное и чуткое лицо. «А теперь вспомни, вспомни, кем ты когда-то был!» Но он почти ничего больше не помнит. «Что он сам и эти люди делают на самом верху лестницы?» «Извините», — обращается он к полицейским, — «не могли бы вы мне сказать». Но младший патрульный оказался скорым на расправу малым. Он производит один единственный выстрел. И безумец, опрокидываясь за перила, Летит вниз. Расплав в чане, поглощая тело, вздымается кверху языком сливочного цвета. Тот полицейский, что постарше, наклоняется, чтобы посмотреть на бурляющую массу воска и в редкий для себя момент глубокомыслия выдает. Если есть в мире справедливость, это чудовище будет кипеть там вечно. Она убила, по крайней мере, пять красивых девушек. Но в момент своей смерти счастливый ужас музея восковых фигур помнил лишь об одном — о великолепной Марии Антуанетте, которую он закончил за несколько часов до этого. По крайней мере, так ему казалось. И которую, как он точно знал, ему никогда больше не увидеть. Как призрак оперы преподал суровый урок Призрак оперы — воистину гений. Прежде чем стать тем, кем стал, он был всего лишь посредственным композитором, которым воспользовался жадный пройдох, украв его музыку. Призрак попытался отомстить злодею, но в итоге пострадал сам. Его лицо сильно обгорело при взрыве химических реактивов. Тогда он перебрался в катакомбы под зданием оперного театра и заодно стал гением. В разгар концертного сезона призрак похищает весьма посредственное сопрано и неделями тренирует ее голос под резонирующими сводами парижской канализационной системы. Он говорит девушке петь от своего сердца, постукивая себя при этом по груди, как бы намекая, что он и сам певец от сердца, как своего, так и может статься чужого. Он дотошный и чуткий учитель, немного чересчур дотошный и назойливо чуткий, и порой от повторения вокальных гамм и штудирования запутанной теории музыки его ученица готова на стену лезть. Однажды ей надоедают муки, которые причиняет ей этот мужчина, и в отчаянии, а также из любопытства она срывает маску, скрывающую его отвратительное лицо. Закричав, она падает в обморок. Пока на бессознание призрак пользуется возможностью, чтобы вернуть ее в верхний мир, в оперного театра. Потому что она, сама еще о том не зная, стала великой певицей. Когда девушка оправляется от страшного потрясения, дни, проведенные вместе с призраком оперы, кажутся ей не более чем смутным сном. В течение сезона она, главная дива, сила и зрелость ее партии повергают в восторг. Призрак слушает ее, таясь в пустой галерее рядом со сценой. Он безжалостно бьет себя в грудь с удовлетворением и печалью, столь личной и глубокой, что такую не понять никому, кроме него самого. В конце действа, пока звезда клоняется зрителям, призрак замечает, что тяжелый мостик над сценой разболтался и вот-вот падет на прекрасную голову его воспитанницы. Он выскакивает на сцену, отталкивает ее и погибает вместо нее. Кровь обильно заливает подмостки, глаза в прорезях, маски закатываются. «Кто же это был?» — спрашивает кто-то девушку, которую призрак оперы научил так хорошо петь. «Если бы я знала», — отвечает она, когда ее странный и жуткий ментор раздает свой последний вздох. Но в ее словах нет ни малейшего следа необъяснимого волнения, которое она в ту минуту испытывает. Только теперь ее сердце по-настоящему пробудилось для пения, но она также понимает, что нет на земле музыки, достойной ее голоса, и в тот же вечер сердце, чудовищным образом отягощенное, велит ей броситься в воды сены и поискать покоя на дне этой угрюмой реки. Что и говорить, призрак оперы «Гений». Занавес.